Добрый вечер, поприветствовал его Джэрик, опередив попытку миссис Ундервуд зажать ему рот своей маленькой ладошкой. Мы здесь гуляем, радуемся вашей сельской природе. Должен признаться, здесь чудесно. Чёрт возьми, это помешанный, о котором нас предупреждали, громко предположил хозяин. Схожу-ка я за ружьём. Я не вынесу этого, заплакала миссис Ундервуд. Смотрите, Три или четыре гонька, мерцали не вдалеке. Полиция? Ну а кто же ещё? В доме послышался шум, грохот, крики, засветились окна первого этажа. Миссис Андервуд схватила Джеррика за рукав и втолкнула в первое попавшееся строение. В темноте что-то фыркнуло и переступило с ноги на ногу. Лошадь, обрадовался Джеррик. Я всегда любил четвероногих. Миссис Андервуд ласково погладила лошадиную морду, успокаивая животное. Неожиданно раздался выстрел, и секундой позже душераздирающий вопль. Чёрт, я застрелил свинью! Мы должны воспользоваться этим шансом, воскпряла духом Амелия, поспешно накидывая одеяло на спину лошади. Давайте сюда седло, мистер Карнелиан, живей! Он не знал, Что такое седло? Но догадался, что это должно быть странная тяжёлая конструкция из кожи, которая висела на стене над его головой. Джеррик напрягся и помог ей поднять седло на спину лошади. Джеррик с восхищением наблюдал, как она ловкими движениями продела ремешки и затянула кожаную петлю на шее животного. "Садитесь быстро", прошептала она. "Не мешкайте. Вы хотите покататься? Быстро забирайтесь на лошадь и помогите мне." и я ещё ни разу не пробовал, а Мелия Скарговоркой учила его: "Ставьте вашу ногу сюда, придерживайте лошадь, перекиньте другую ногу через седло, найдите другое стремя. Вот оно. И возьмите вожжи. У нас нет выбора". "Отлично, ваши уроки так занимательны. Я счастлив видеть, что любовь к развлечениям возвращается к вам". Забраться на лошадь оказалось немного труднее, чем он думал, но в конце концов, в тот момент, когда грянул ещё один выстрел, он оседлал животное, и его ноги находились в соответствующих металлических петлях. Подоткнув своей юбке миссис Андервуд умудрилась аккуратно усесться в седло. Она взяла вожжи, приказав: "Держитесь за меня". Затем лошадь Рысцой выбежила и стояла во двор. — Ей-богу, они забрали мою лошадь! — закричал фермер. Он поднял ружье, но не смог выстрелить. Ясно было, что он не собирался рисковать лошадью так же, как уже рискнул свиньей ради каких-то сумасшедших. В этот момент около... полдюжины коренастых полицейских ворвались в ворота и стали хватать за поводья лошадь, в то время как Джеррик заливался весёлым смехом, а миссис Андервуд нервно натягивала вожжи с жутким криком: "Ваши пятки, мистер Карнеллиан, не жалейте ваши пятки!" "Всегда рад служить, дорогая, но я не понимаю, что вы от меня хотите". Джеррик был почти беспомощен от смеха. испуганная смельчаками в полицейских мундирах лошадь встала на дыбы, заржала, закатила глаза, перепрыгнула через забор и пустилась галопом. Последнее, что Джеррику слышал, было восклицание: "И такое происходит в Бромли? Кто бы мог подумать?" прогремел третий выстрел. Вскрив всего у фермера сдали нервы, и он перепутал в темноте стражей порядка с беглыми преступниками. Миссис Андервуд вскрикнула: "Помогите, я теряю контроль!" Подпрыгивая вверх и вниз, чуть не теряя под собой сиденье, одной рукой держась за седло, а другой за её талию, Джэрик расплылся в блаженной улыбке. Наконец-то. Как я счастлив слышать это, дорогая. Глава 14. Нехватка машин времени. Прохлада рассвета коснулась Бромли. Рано встав, чтобы завершить свои дела и как можно быстрее отправиться в путь, мистер Уэллс покинул розу и корону и вышел на верхнюю улицу с видом человека, который всю ночь боролся с дьяволом и полностью одолел его. Этот визит в Бромли был неприятен ему по двум причинам. Во-первых, Герберт искренне считал, что во всей Англии не сыскать места более захудалого, скучного и никчёмного.